Но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кэти та ещё бы более была рада. Как я её всю вижу насквозь. Она знает, что я больше, чем обыкновенно любезна была к её мужу. И она ревнует и ненавидит меня и презирает ещё. В её глазах я безнравственная женщина. Если б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить в себя её мужа, если бы хотела. Да я и хотела. Вот этот доволен собой, подумала она о толстом румяном господине, проехавшем навстречу, принявшем её за знакомую и приподнявшем лоснящуюся шляпу над лысою лоснящуюся головой, И потом, убедившись, что она ошибся, он думал, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как кто бы ты ни был на свете, знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают, наверное, думала она. глядя на двух мальчиков, остановивших мороженщика, который снимал с головы катку и утирал концом полотенца потное лицо. «Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфен, то грязного мороженого. И Китти так же. Не Вронский, то Левин. И она завидует мне. И ненавидит меня».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 и раздражали её своими словами и движениями Мне тебя не нужно, Пётр. А как же билет? Ну как хочешь, мне всё равно, с досадой сказала она. Пётр вскочил на козлы и подбоченевшись, приказал ехать на вокзал.